глава шестая окно в другой мир герда мыслительный процесс на парах у адептов сегодня не шел а если все таки и шел то не ахти как адепты тормозили с расчетами магистр мирайл медленно закипал как чайник на плите желтый чайник в черный горошек вот вот казалось У него из ушей повалит пар, а с носика закапает вода. Чтобы не сесть на восемь суток за хулиганство и порчу имущества, Джерану пришлось заплатить кругленькую сумму в качестве возмещения ущерба хозяину трактира и штраф в казну империи. Это обстоятельство добавляло очков к плохому настроению магистра. Сосредоточиться было действительно сложно, И виной тому оказалось несколько причин. Понедельник, первая пара и, самое главное, начало праздничной недели Самайна. Очень трудно держать в голове магические формулы и вычисления, когда там уже столпились мысли о парочке новых аттракционов в парке Иринналин, построенных специально к Самайну. Танцевальном фестивале на главной городской площади параде небесных фонарей, огненные цветы и осеннем фестивале кимоно. А еще нашему разноцветному трио, как называла нас моя мама, предстояло посетить осенний бал дебютанток в Императорском дворце в качестве приглашенных почетных гостей. Ну какие тут могут быть расчеты? «А ну-ка сейчас же прекратите зевать!» Гаркнул на нашу группу Джеран, выйдя из себя. Лишу тут у доски, как чертов балерун в музыкальной шкатулке, а они рты пооткрывали. Того и гляди, проглотите меня, бестолочи и обалдуи, расселись и сидят. А кто будет головой работать, а? Здесь вам не тут, мать вашу!» Бросив напоследок свою коронную фразу, магистр сверкнул гневным взором на нас и швырнул мел в адептов, сидящих на задних рядах. Послышались тихие сдавленные смешки. Наблюдая эту картину, я еле сдерживала рвущийся наружу хохот. Учитывая настроение Джерана, сегодня можно легко стать мишенью для мела, чего мне, конечно, не хотелось. На паре по зельеведению у магистра Келмана царила спокойная атмосфера по той причине, что сам по себе магистр Келман — флегматик и пофигист которого сонные и рассеянные адепты никак не раздражали. Он так же, как и всегда, терпеливо и неспешно объяснял тему занятия, совершенно не обращая внимания на всеобщую несобранность. В аудитории господствовала тишина, нарушаемая лишь скрипом перьевых ручек и голосом магистра. Кристаллофон, поставленный на время занятий в беззвучный режим, Показал значок сообщения. Отправителем значилась Эллин. «Герда, привет!» «Подскажи, ты видела сегодня Латиару в академии?» «Нет», — ответила я. Все это очень странно. Она не отвечает на звонки по кристаллофону, не отвечает на письма. И территория дома на замке. Что-то тут нечисто», — написала Эллин. «Действительно очень странно и совсем не похоже на Латиару», — написала я в ответном сообщении. Что же случилось? На свадьбе она была в прекрасном настроении и ничего не предвещало дурного. Незначительный шум, доносящийся из коридора, сначала не привлек нашего внимания. Но когда он перерос в грохот, как будто уронили что-то увесистое, Даже спокойный Кэлман потерял терпение. Нахмурив брови, магистр открыл дверь, выглядывая в коридор, и, как оказалось, зря. Оттуда на него налетело, едва не повалив на пол, нечто зеленое, похожее на большой ростом с человека зеленый куст с руками и ногами. Что это за существо, понять было сложно. Я с такими еще никогда не встречалась даже во время практики в горах после второго курса. Может быть, это адепты-ботаники хотели нахимичить, а в результате перехимичили? Все, кто находился в аудитории, с визгами и криками повскакивали с мест, убегая от зеленого, человекообразного куста. Келмон выглядел изрядно удивленным, но ни капли не испуганным, и попытался нас успокоить. Впрочем, Должного эффекта его слова не произвели. Началась погоня между столами по всей аудитории. Зеленое нечто бегало за нами. Келман бегал за этим самым нечто, которое никак не реагировало на его заклинание. Кульминацией погони стало столкновение существа с коробкой, в которой мирно лежали и никого не трогали магические реактивы. Но на то они и реактивы, чтобы мирно лежать до тех пор, пока не найдется тот, кто потревожит их покой. И уж тогда они-то покажут, где зимуют в альтаре омары. Приложившись о короб, кустик упал в некое подобие обморока. «Милостивый Аштар, только не этот ящик, нет!» завопил магистр, с ужасом наблюдая, как падает деревянный короб. Эмилия попыталась остановить ящик телекинезом, и эта же мысль посетила еще нескольких одногруппников-вампиров одновременно. В результате короб с реактивами нехило встряхнула от воздействия сразу нескольких адептов, и часть колб все же высыпалась на пол. Послышался звон разбитого стекла, и аудиторию стремительно начал заполнять, разноцветный дым с запахом гари. А затем языки магического пламени сплелись с чистым реактивом магии Земли, и от этого клубка магии в разные стороны посыпались искры. Это только то, что я смогла увидеть. Судя по звукам, там происходило еще что-то, но клубы дыма скрывали действо. На секунду мне даже стало любопытно но суровая реальность тут же вернула меня обратно в аудиторию. «Ох, ядрёно-вож!» — совсем не по-магистрски выругался Кэлман. «Быстро все отсюда! Бегом в коридор!» Оживший, человекоподобный куст в это время очухался и начал подниматься, пытаясь разогнать руками разноцветный зловонный дым. «Это придало нам ускорение!» И мы ринулись в коридор, кашляя от дыма, которым заволокло всю аудиторию. Сработал магический пожарный оповещатель. Оглушительная трель раздалась во всех концах корпуса. Двери аудитории открылись как по щелчку, выпуская в коридор толпы ничего не понимающих адептов. Зеленое нечто выбежало туда же, вызывая новую волну воплей. Спокойно, ребята, он не опасен! — кричал Тайлер Маджо, младший сын Лиаль и Джордана, поступивший в этом году на первый курс. «Ты что сделал, придурок?» — ополчилась на него Марьяна. «Тебя же исключат!» «Это должно было стать безобидным магическим экспериментом», — воскликнул Тайлер в свое оправдание. «Вот именно что должно было! Ты хоть понимаешь, какую заварил кашу?» Что он ответил Марьяне, я уже не услышала. Мной внезапно завладела небывалая сонливость, словно меня резко разбудили посреди ночи. Веки налились свинцовой тяжестью, и мне показалось, что сейчас я упаду. Но в этот момент, посмотрев на толпу адептов в поиске Эмилии и Марьяны, я увидела того, о ком мы с подругами в последнее время часто вспоминали наш общий далекий предок, Иллин -Торн, чью силу мы унаследовали, став магическим триумвиратом. Он казался призрачным и словно парил в нескольких сантиметрах от пола. Как раз совсем недавно мы говорили о том, что Иллин -Торн давненько не являл себя в видениях. И вот, пожалуйста, как говорится, получите и распишитесь. Время словно замедлилось и все звуки вокруг нас стихли. И нашел взглядом моих подруг и поманил нас, словно говоря, «Идите следом за мной». Эмилия и Марьянна, переглянувшись, подошли ко мне. И вместе мы, взявшись за руки, пошли следом за эльфом. Стены родной академии магии постепенно исчезали, уступая место незнакомой комнате. Судя по наличию большой кровати, это была спальня. И Торн исчез, оставив нас троих стоять посередине. «Таких видений у нас еще не было», — заговорила Марьяна, «чтобы мы оказывались где-то все вместе. У меня такое чувство, будто я смотрела фильм в земном кинотеатре и внезапно оказалась по ту сторону экрана». Промолвила Эмилия с любопытством, осматривая необычное убранство комнаты. Окна-аквариумы, стены из грубого кирпича, два добротных деревянных кресла, обитых темной грубой тканью, странные и необычные механизмы из шестеренок, украшавшие интерьер. Эти же шестеренки венчали изголовье кровати, такой же массивный, как и вся остальная мебель. Моё внимание привлек диковинный осветительный прибор, похожий на разветвленную трубу, на концах которой мягко светились несколько ламп. «Кажется, это газовая лампа», — пояснила Эмми, разглядывая вместе со мной диковинку. На массивном письменном столе обнаружились печатная машинка, стопка чистых листов и очередной странный механизм, из кучи шестеренок и циферблатов со стрелками. «Смотрите, что там летает на улице!» — воскликнула Марьяна, и мы тут же подбежали к большому круглому окну. В небе, на огромной высоте, прямо в воздухе парил странный объект, похожий на овальный мяч. В памяти сразу возникли картинки из книг о фантастических выдуманных мирах которые я с упоением читала в детстве. «Это дирижабль, наверное», — предположила я. «Он самый», — подтвердила Эмилия, — «работает на паровом двигателе». Сам пейзаж, увиденный нами из окна, оказался совершенно непривычным для глаз эсфирян. Многоэтажные здания по пять-семь этажей, тогда как на эсфере больше трех никогда не строят, будь это хоть жилой дом, хоть административное здание, рассекающие воздух дирижабли, дымящие трубы фабрик и заводов вдали. «Урбанистичненько», — заметила я, продолжая с подругами созерцать непривычный для нас пейзаж. «Не знаю, как вы, девочки, а я подобные миры видела только на иллюстрациях к книгам». «Вы в курсе, что это за место и где мы?» В ответ мы с Марьяной лишь развели руками. «Я дальше Леорана и Земли никуда не уходила», — сказала Мари. «После Эсфира я один раз была на лиоране с папой в прошлом году, и все на этом», — призналась Эмилия. «Мне он показался похожим на большую средневековую провинцию. Одним словом, неясно, что это за стимпанк-фэнтези перед нами». «Как ты сказала?» «Стимпанк?» — переспросила я. «Ага, на Земле это так называется», — пояснила Эмилия. «А на эсфире книги, где сюжет происходит в подобном антураже, называются парамеханик». Свенельд — большой поклонник подобного жанра. «В нашей домашней библиотеке до сих пор целая полка романов и сборников картин репродукций с этим парамехаником». А в его с Эллин особняке так вообще целый шкаф под это ушел. И этот шкаф, как говорит моя невестка, скоро затрещит по швам. Интересно, для чего нас Эллин Торн привел сюда?» Произнесла Марьяна, с любопытством разглядывая печатную машинку. «Может быть, с меня хватит. Этот мир мне осточертел вместе с его дурацкой предвзятостью к другим». «Никогда меня здесь не примут, никогда! Я всегда буду чужой для общества Стимариса и даже для собственного мужа, который меня ни во что не ставит». Не сговариваясь, мы одновременно повернули головы туда, откуда послышался голос. Навстречу нам вышла высокая русоволосая эльфийка с небесно-голубыми, как у нашей Эмилии, глазами, в которых непролитыми слезами горела обида. За собой она тащила внушительных размеров чемодан на колесиках, обитый ремнями и потертой кожей. Следом за ней семенила невысокого роста смуглая миниатюрная брюнетка, светло-серые глаза которой выглядели совершенно невероятно на фоне ее кожи и волос. На ней было длинное платье темно-шоколадного оттенка и белый передник. Скорее всего, это домоправительница. Обе девушки прошли сквозь нас, словно мы были лишь тенью на их пути. «Я так и знала, что этим все кончится», — с горечью произнесла девушка, с жалостью глядя на эльфийку. «Господин Деймус совсем вас не ценит. Я бы, наверное, тоже ушла от такого мужчины. А ведь как все начиналось? Какая была любовь?» «Была да прошла», — удрученно ответила ей эльфийка. А может, это была и не любовь, а просто мимолетная влюбленность, которую Деймос ошибочно принял за любовь. Как бы горько это ни было осознавать, но мой муж слишком подвержен влиянию извне, и общественное мнение для него слишком много значит. Это ужасно. Если бы я раньше это поняла... Увы. Но он оказался не готов идти против устоев рука об руку со мной. Хотя он понимал, что так просто наш союз не примут. Порой мне кажется, что Дэй начинает меня стыдиться. «Вы что, госпожа Алатиэры? Вы такая умница, такая красавица. Как можно стыдиться столь утонченной женщины рядом?» — воскликнула удивленно брюнетка. «Ну что поделаешь, Лаэра?» если Настимарисе не любит приезжих из других миров и к смешанным бракам относятся с пренебрежением. Деймос говорил, что ему плевать на мнение общественности по поводу нашего союза. Но ты сама видишь, как быстро поменялись его взгляды. Я считаю это предательством. Бесхребетный тюфяк буркнула себе под нос Лаэра. Но собеседница ее не услышала наскоро кидая вещи в чемодан. «Куда же вы теперь, Алатиэре?» «Одна и с младенцем на руках». «Поверь мне, моя дорогая Лаэра, я скорее здесь сгину от тоски, чем на своей исторической родине, куда я намерена отправиться. Но туда нет прямого портала со Стимариса. Сначала мне придется уйти на Лиаран, а уже оттуда я попаду на родной Эсфир». Там жители намного проще, и смешанные браки никого не смущают. Как и потомки этих браков. «Да вы что?» — изумилась домоправительница. «Как это необычно!» «А для Эсфира вполне обыденно», — ответила ей Алатиэре. «Ты выполнила мое поручение?» «Конечно», — кивнула девушка. «Мой кузен купил билет на паровоз. Отбытие завтра в 8 часов утра». Господина Деймоса к этому времени дома еще не будет. Переночуете у моих родителей, им можно доверять. А до железнодорожного вокзала вас отвезет мой кузен, на своем паромобиле. Сядете на паровоз, а там до ближайшей портальной станции на Леоран не более часа езды. Длинный черный парик и очки будут отличной маскировкой для вас. Вот и отлично. Спасибо тебе, Лайра. За все спасибо. И за то, что всегда была готова выслушать меня, и за твою доброту. Я буду очень за вас переживать, Алатиэре. Как же нам с вами связываться, когда вы будете на эсфире? Мне бы очень хотелось получать от вас весточки. Я напишу письмо, когда прибуду на Леоран. Там живет моя давняя знакомая нимфа. Свои письма присылай на тот адрес, который я укажу а она будет отправлять их мне на эсфир. Вот так и будем переписываться через неё». Девушка вздохнула. «А что, если у малыша и ленторна с возрастом проявятся крылья? Что тогда? Как этого ребенка воспримут на вашей родине?» спросила Лаэра. «Нормально воспримут. Скорее, с интересом, нежели опаской. Никто не станет смотреть на него свысока, или с пренебрежением. Поверь, сторониться, как от прокаженного никто от него не будет. То, что вы рассказываете, просто невероятно. Разные расы живут в одном мире на равных правах. Я за всю свою жизнь на Стимарисе никого другой расы, кроме вас, не встречала. В этом мире у нефилеров абсолютная монополия. Но вот пусть и остаются здесь сами, монополисты-демоновы. Выпалила Алатиэре, продолжая заполнять просторный чемодан. «Тоже мне, блюстители чистой крови!» «Господин Деймос все же будет зол из-за вашего побега, хоть он уже и не любит вас той любовью, что раньше. Ваш уход, без сомнений, заденет его мужское эго». «Так ему и надо!» — ответила ей Алатиэре с саркастичной ухмылкой. «Он предал меня!» — растоптал мою любовь. В ответ я растопчу его самооценку. Проедусь по ней паромобилем. Деймос, преподал мне важный жизненный урок: если любовь уничтожает твое самоуважение, то это уже не любовь, а повозка с бешеной лошадью, несущая тебя в пропасть. Да, я все еще его люблю, но понимаю, что в нашей паре эта любовь осталась лишь у меня. Самое большое заблуждение. Это вера в то, что можно быть счастливым, живя с тем, кто позволяет себя любить. Это не счастье. Это иллюзия счастья, которая незаметно по капле высасывает из тебя все силы. Потому что любить за двоих всегда трудно, и дело это неблагодарное. А я не хочу для себя такой унизительной доли. Лаэра что-то ответила ей, но что, мы уже не услышали. Вокруг нас все потемнело на несколько секунд, в течение которых мы успели взяться за руки, а когда вновь стало светло, мы находились уже на эсфире, на территории городского кладбища Альтары. Здесь еще до моего рождения были похоронены мамины родители. Нас окружали каменные кресты, означавшие в нашей культуре четыре стороны света, величественного вида, Готические усыпальницы и склепы. Ветер шумел в зеленых кронах вековых деревьев. Где-то совсем близко звенела птичья трель. Буквально в пяти шагах от нас около небольшого белокаменного склепа внезапно возник Элинторн с каким-то мужчиной. Судя по слегка заостренным ушам, тот мужчина тоже был эльфом. Элинторн, ты в своем уме? «Абсолютно. Он убил мою мать. А значит, теперь у меня есть еще одна веская причина положить конец его существованию, от которого столько бед. Тор, не очнись! Сколько уже полегло таких вот героев! Одоил демон!» — выпалил мужчина с негодованием, глядя на Иллин Торна. «Мой отец не филлер. Кто, прости?» Нефиллер по слогам повторил Эллинторн. Носитель частицы ангельской крови. Нефиллеры населяют Стимарис, мир, в котором я родился и прожил первые полгода своей жизни. Хоть я его не помню, как и своего отца, и знать не желаю, в моих жилах течет кровь ангелов. Ангел против демона, по-моему, неплохой ход. Очень символично. «Ты так не считаешь?» «Это самоубийство», — покачал головой эльф. «Мне так не кажется», — ответил ему Иллинторн. «А мне кажется...» «Я убью Адаила. Найду его и сражусь с ним. И никто меня не остановит. Даже ты, друг мой», — произнес Иллин Торн тоном, не терпящим возражений. «Дальнейший их разговор нам досмотреть не дали». Значит, Иленторн Торн посчитал, что самое важное мы уже узнали. Нас снова со всех сторон окутала темнота, и когда она рассеялась, мы опять стояли посреди коридора нашей Академии, где нас и настигло видение. Только сейчас коридор пустовал. Интересно, как долго мы тут простояли, и куда подевались все адепты? Здесь теперь царили тишина и порядок. А мы так и стояли втроём спиной друг к другу, держась за руки. К нам тут же подошел ректор Иденхарт Лейсаран, вместе с несколькими преподавателями, среди которых были магистр Келман, профессора иалари и Кирали, а также Делайл, которого в стенах Академии мы на публике называли профессором Даркманом. «Юные леди, вы меня слышите?» С вами все в порядке? Как вы себя чувствуете? заговорил с нами ректор. Нормально, вроде бы, ответила я за всех, и подруги согласно закивали. А мы что так и стояли здесь все время? спросила у него Марьяна. Именно, подтвердил ее мысли магистр Лейсаран. Просто стояли подобно трем изваяниям, и глаза у вас снова были белые. «А крылья были?» — прозвучал вопрос от Эмилии. «Нет, крылья на сей раз не фигурировали», — ответил ей ректор. «Но и без них, поверьте, зрелище было в некотором роде пугающим». «И долго мы тут столбачим втроем? спросила я у Иденхарда. «Почти два часа». Мы пораженно переглянулись с подругами. «С ума сойти!» — промолвила под нас Эмилия. «Оказалось...» Что прошло не больше 15 минут? Что с вами произошло? задал нам вопрос Делайл. А нам Иллин Торн показал кусочек своей жизни на Стимарисе, промолвила Эмилия будничным тоном. Где где? Удивился магистр Лейсаран. На Стимарисе? А вы раньше уже слышали про этот мир? уточнила я. Только на уровне легенд и мифов которых катастрофически мало, и все они не подтверждены фактами. Сам Иллин не любил говорить о своей родине, поэтому в литературе не упоминается мир, где он был рожден, ответил ректор. Все, что мы знаем, Элленторн родился на другой планете, очень далекой отсюда, что даже прямых порталов между нашими мирами не существует. Но через полгода после его рождения его мать, Алатиэре, бежала вместе с ним на Эсфир, который был ее родным миром. А попала она на этот самый Стимарис благодаря тому, что отец ее был странником миров, то есть путешествовал между мирами. А как он осел на Стимарисе и каким образом нашел там свою смерть, история уже умалчивает. Об этом мире известно очень и очень мало, по той причине, что жители его предпочитают максимально изолированную от других миров жизнь и браки заключают только внутри своей расы. Для сохранения чистоты крови — это все, что нам известно. «Предлагаю нашу дальнейшую беседу перенести в мой кабинет», предложил магистр Ли Саран, с чем мы и согласились. «А что стало с тем человекообразным кустом, который тут бегал?» — спросила у него Марьяна по пути в его кабинет. «Мне и самой было интересно, что здесь творилось, пока мы совершали внетелесные путешествия по воспоминаниям Иллин Разгулявшуюся из реактивов магию нам удалось нейтрализовать», — сообщил нам ректор. «А вот с кустиком оказалось сложнее». Полноценным живым существом он не является, вроде бы. Но это и не в полной мере растение, или правильнее было бы назвать это нечто разумным растением. Адепт Маджо, будучи сильным магом Земли, совместно с группой магов в жизни решили немного поэкспериментировать, и в какой-то момент эксперимент вышел из-под контроля. И случилось, собственно, то, что случилось. Иденхард хохотнул. Мы осмотрели результат эксперимента и пришли к выводу, что это растительное существо совершенно не опасное. Теперь этот кустик, как вы его называете, будет находиться у нас сразу на двух кафедрах у магов жизни и магов Земли. Там найдутся для него дела. Зачем же уничтожать такой интересный результат, когда есть возможность понаблюдать за ним, И исследовать эту любопытную рукотворную форму жизни. И вы не исключите Тайлера и его сообщников? Спросила Марьяна. Сообщники, ах-ха-ха! Ну что, вы, леди, исключить такие яркие умы? Да ни за что! Это же будущие ученые! Какой полет научной мысли! Какие светлые головы учатся в нашей академии! Восторженно воскликнул магистр Лейс Саран. Плохо, конечно, что они проводили такие эксперименты в обход преподавательского контроля, и за это они получат наказание. Но наказание это будет для них только на пользу. Месяц отработки в лаборатории Академии с возможностью проводить исследования в области жизни Флоры будут выполнять все поручения Леди Терринали. Фух, ну слава милостивому Аштару, выдохнула Мари. «А то я уже переживала за этого оболтуса». Магистр в ответ лишь усмехнулся, пропуская нас вперед в свой кабинет. «Так-с, девушки, у меня будет вопрос к леди Нордайл. Насколько мне известно, вы на прошедших выходных присутствовали на свадьбе лорда и леди Амсейл. Где была и профессор Денвер?» В ответ я кивнула, ощутив неприятные тревожные мурашки. «Подскажите, вы ничего не заметили странного на свадьбе в поведении леди Денвер?» — задал ректор вопрос. «Может быть, у нее случился с кем-то конфликт? Я не раз слышал нелестные ремарки об этой свадьбе». В ответ я лишь развела руками. Профессор Денвер вела себя как обычно, ничего странного я за ней не увидела. Свадьба действительно оказалась сумасбродной, но ни в каких скользких ситуациях Имевших место на этом, так сказать, торжестве, она не участвовала. Покидала свадьбу в прекрасном настроении. А что происходит? «В том-то и дело, что непонятно», — ответил лорд Лейсаран. «Леди Денвер просто-напросто пропала и не вышла сегодня на работу. На звонки и письма ответа нет. Я даже успел съездить к ней домой, но мне никто не открыл. И вообще, большой вопрос, а дома ли она?» Латиара преподает в нашей академии уже более 50 лет. И никогда не было такого, чтобы она нарушила трудовую дисциплину. Здесь явно что-то нечисто. Если она не объявится в течение трех суток, то по закону жандармы имеют право вскрыть магическую защиту дома и проверить территорию и сам особняк. Мы ведь должны понимать, что происходит. В этот момент... Я вдруг явственно ощутила, произошло что-то дурное. Только я еще не понимала тогда в полной мере, насколько это затронет всех нас. Эрик. Я переезжаю. Брови Вальгарда удивленно взметнулись вверх. Ты покидаешь свой обожаемый Санкт-Петербург? Неожиданно. Хотя я, наверное, даже рад. «Давно уже говорил, что пора тебе на Эсфир. Перебирайся сюда, в Торнтхольм. Здесь так хорошо, ничуть не хуже, чем в твоем Питере. Поживешь пока у нас, а потом найдем тебе приличную усадьбу». Я уже нашел и оформил все документы. Благо, что здесь, на Эсфире, отсутствуют все девять кругов бюрократического ада. На днях буду переезжать. Некоторые вещи уже перенес на Эсфир. «Вот значит как». Задумчиво промолвил брат. «Быстро ты!» «И мне ничего не сказал!» «И где находится твоя усадьба?» «Что теперь будет с твоими питерскими апартаментами?» Я оставил доверенность на них своим созданным, Ольге и Стефану. «Будут приглядывать за квартирой. Не хочу ее продавать. Все равно я намерен наведываться в этот город время от времени. А усадьбу я приобрел в альтаре». Изумленный Вальгард, кажется, потерял дар речи. "Альтара?" переспросил он. «Столица Южной Империи? Хм... А можно узнать, почему именно юг Эсфира? С чего это ты вдруг затасковал по субтропическому климату?» «Просто так. Захотелось мне пожить пока в альтаре». Повисло молчание. Пока Вальгард с подозрением смотрел на меня, сощурив глаза — «Что-то здесь нечисто», — заметил он, продолжая недоверчиво коситься в мою сторону. «Я вот прям одним местом чую, что неспроста это все». В ответ я лишь ухмыльнулся. «А, -а, -а ну все ясно. Я, кажется, понял», — вкрадчиво промолвил Вальгард. «Все дело в ней, ведь так?» «Как всегда, в любых странностях моего братика просто шершеля фам имя которой Ингерт. Шершеляфан — французское выражение, которое буквально означает «ищите женщину». Боги, Эрик, ты даже представить себе не можешь, как это страшно выглядит со стороны для нас, твоих близких. Это похоже на помешательство. Со дня смерти твоей жены прошло восемь сотен лет, а ты все ждешь ее возвращения из небытия. «Это же безумие! Ты сто раз уже мог быть счастлив с другой!» «Мне не нужна другая. Мне нужна Ингерт!» Безапелляционно отрезал я. «Ингерт умерла 800 лет назад!» «Ингерт умерла!» Эта фраза по сей день неприятно царапала мне душу. И, слыша ее, мне всегда отчаянно хотелось тряхнуть головой или закрыть уши. И это говорит мне бессмертный, проживший на эсфере больше 500 лет. А как же идея перерождения в трианстве, которое мы давно всей семьей исповедуем? Как можно не верить в то, что она может быть жива? воскликнул я. Священные лучи Аштара, осветите путь моего брата безумца, промолвил Вальгард, воздев руки к потолку. Пролейте свет на темные, потаенные глубины его мозга. Эрик, для того, чтобы душа поскорее очистилась и перешла в небесный мир для перерождения, ее прежде всего постигает забвение. Забвение, Эрик! И, возродившись в новой жизни, душа уже не помнит прошлого. А значит, твоя Ингер, даже если вдруг она возродилась, может быть, живет припеваючи в каком-то из миров и знать тебя не знает, и не помнит ничего. «Может, у нее семья есть, муж, ребенок. А ты как дурак все ждешь чудо». «Я не чудо жду, а встречи», — возразил ему. «Она перед смертью оставила пророчество о себе. Мне просто нужно довериться своему шестому чувству. Моя интуиция мне подсказывает, что я на правильном пути, и меня с него никто не собьет и не переубедит». «Эрик, ты сходишь с ума. Как ты не понимаешь?» «У тебя чердак протекает!» — рявкнул брат, потрясая руками. «Крыша едет черепичкой по-тихому шурша, а все из-за твоего упрямого желания жить прошлым, а не настоящим. Пойми это уже в конце концов!» «Если бы ты разбирался хоть немного в психиатрии, то знал бы, что псих не осознает своего сумасшествия и никогда не признает себя таковым». Скажи шизофренику, что у него проблемы. И он тебе ответит, что проблемы не у него, а у тебя. И вообще, должен заметить, что с тех пор, как ты стал тренировать курсантов в Северной Академии, твой лексикон изрядно подпортился. Молодежь дурно повлияла на твою разговорную речь. — Да к черту мою речь! — не на шутку кипятился Вальгард. — О, боги! — Брат, разуй глаза и посмотри по сторонам! Вокруг уйма прекрасных женщин. В конце концов, если тебя тянет на блондинок, найди себе светлорусскую красотку и будь счастлив. Меня не тянет на блондинок. Дело не в цвете волос и не в красоте, хотя Ингер для меня по сей день остается идеалом красоты. А в чем же? В личностных качествах, в характере, манерах, особом шарме, присущем только ей, особом магнетизме. «Значит, найди себе женщину, похожую на Ингерт характером и привычками». «Нет, Вальгард, ты меня не понял», — покачал я головой. «Мне не найти никогда девушки, подобной Ингерт, потому что таких нет. Мне не нужна бледная копия, мне нужен неповторимый оригинал. Это все равно, что сравнивать дешевый стеклянный страз с бриллиантом высшей пробы». «Мне нужна та самая Ингерт, которая была моей женой. Ингерт, а не похожая на нее блондинка, понимаешь? Либо она, либо никто. Другого не дано!» «А вдруг ее пророчество было ошибочным?» — задал мне вопрос Вальгард, обреченно глядя на меня. «Она сама, по твоим словам, считала себя не очень сильной провидицей». «Я уверен, что в тот момент она все увидела верно». Но если допустить подобное, то я все равно не изменю своих принципов. Если мне суждено слететь с катушек, так и не дождавшись ее, значит, такова судьба. Вы, Састрид, уверен, не оставите меня наедине с поехавшей крышей. Сдадите в дурку в альтаре, будете апельсины присылать портальной почтой. Только выбирайте такие, с кислинкой. Не очень люблю сладкие, ты знаешь. Вальгард шумно выдохнул, глядя на меня так, словно я уже повредился рассудком, и за мной выехала санитарная бригада «Дома милости Альтары». «И почему у меня за все эти годы временами возникает такое чувство, будто ты сгорел вместе с ней на том погребальном костре?» Брат пытался вызвать меня на откровенность. «Может быть, потому что в этом есть доля правды? Часть меня действительно погибла вместе с ней» потому что, теряя того, кого любишь всем сердцем, ты всегда теряешь часть себя. Тот день полностью перечеркнул мою жизнь. С тех пор я никогда уже не был прежним Эриком. Странно, что ты этого не заметил. Мы все меняемся с годами. Тем более, что речь идет о сотнях лет», — философски заметил брат. «Когда-то мы считали, что самая достойная смерть — это гибель на поле боя, как и подобает настоящему мужчине. Мы жили в битвах. А теперь мы живем уже без малого 800 лет, наслаждаемся мирной жизнью и о смерти даже не помышляем. Даже в 41-м на Земле, уходя воевать, мы ведь надеялись выжить. Все меняется, Эрик. Если не все, то многое. А что-то остается неизменным, заметил я. Вновь и вновь за летом приходит осень. И так будет хоть через тысячу лет. И через тысячу лет мое сердце будет во власти Ингерт. Она обещала вернуться, а я обещал дождаться. Ты же знаешь, я никогда не даю пустых обещаний. Так нас с тобой воспитали. Ой, демонова мать!» Вальгард закатил глаза. «И снова старые песни о главном. Это глупо и весьма утопично». Он сокрушенно покачал головой. Это не глупости, брат. Перед смертью она говорила, что ее душа будет звать меня, когда возродится. Не так давно я слышал ее зов. Во сне мы шли навстречу друг другу в парке Эриналин, И она звала меня по имени. А потом сказала, я здесь. Мне кажется, что Ингер сейчас жива. Хотя нет, не кажется. Я в этом уверен. Она жива и находится в столице Южной Империи, или, может быть, скоро там будет. — И поэтому ты в срочном порядке засобирался в Альтаро? — Именно. — Это Армагедец, просто полный Армагедец. Ты наивный придурок, Эрик. Негоже быть наивным придурком в твои годы. — Дожили, — воскликнул я, стараясь не смеяться. Младший брат читает старшему мораль и учит жизни. «А что поделать, если твой котелок совсем того на почве давней любви?» магидец чердак, котелок...» «Ну и жаргон, Вальгард. Ты же аристократ!» «Хренократ твою дивизию!» — огрызнулся братец. «Значит так. Никаких возражений даже слышать не хочу. Так и быть. Жду буквально пару месяцев и начинаю знакомить тебя с потенциальными избранницами». «Благо, что у Астрид имеются свободные кузины и приятельницы». -хо -хо, хо хо Я не смог сдержать хохота. «Сводничество по-эсфирски! Ой, умора! Ой, не могу! Держите меня, семеро, пока я не упал! Мне осталось только рубашечку погладить и шнурочки затянуть на своем колете». Меня накрыло очередным приступом хохота. Вальгард устало смотрел на меня, качая головой. «У тебя жена вот-вот родит на днях, так что я сильно сомневаюсь, что тебе, как главе семьи, которая скоро станет многодетной, через пару месяцев будет дело до моей личной жизни», — выговорил я, еле держась, чтобы снова не рассмеяться. Вальгард в ответ лишь возвел к потолку глаза. «Раз уж мы заговорили о детях, то у меня к тебе тут просьба небольшая», — начал он. «Я намерен ехать в госпиталь вместе с Астрид, когда придет время». А наша нянька сама недавно стала матерью, и замену ей мы пока не нашли. Не мог бы ты посидеть с Рагнаром и Эйнером, пока мы будем в госпитале? Ты лучше всех из родни ладишь с близнецами». «Без проблем», — ответил я брату. «Не впервой. Напишешь, когда у вас все начнется?» «Я приду сразу». «Что начнется?» — заторможенно промолвил Вальгард. «Кино начнется, Валик». Воскликнул я, захохотав. «О, я смотрю, ты подустал чуток. Я пойду к себе, мне еще вещи перенести нужно. А ты иди отдохни». «А тебе не нужна моя помощь с переездом? Мне Оля и Стефан помогут. Не беспокойся». Выйдя из портала, я оказался в спальне своей питерской квартиры. В полумраке комнаты луч уличного фонаря освещал портрет, с которого на меня с загадочной полуулыбкой смотрела Ингерт. Этому портрету исполнилось больше 500 лет, и в первозданном виде его сохраняли чары Стазиса, которые постоянно мной обновлялись. 500 лет назад я всерьез увлекся живописью, и освоив это искусство, написал портрет своей жены. Я изобразил ее такой, какой она сохранилась в моей памяти. Гордая и смелая северная принцесса с нежным и чутким сердцем, завораживающим взглядом ярко зеленых глаз и волной платиновых волос. Ее лебединую шею украшало изящное ожерелье из золота и розовых опалов. Мой подарок для нее, с которым она была потом погребена. Ее правая рука держала цветок лирелии с сиреневыми лепестками. Эсфирский аналог земной пьяновидной розы. Не знаю, почему именно этот цветок мне захотелось тогда изобразить на портрете Ингерт. На земле лирелий нет. Она не знала этих цветов, но почему-то неизменно ассоциировалась у меня именно с ними с тех пор, как я впервые увидел растущие лирелии на лугу неподалеку от усадьбы Вальгарда и Астрид. Я иду к тебе, Ингерт. Улыбнулся я красавица на портрете. Раз, два. Три, четыре, пять. Выхожу тебя искать.